Я разлепила веки. Комната была совсем маленькой. Слева раскладушка, покрытая пледом в клеточку, прямо напротив стол и офисное кресло. А над столом над столом к стене канцелярскими кнопками были прикреплены фотографии. Несколько фотографий. Лица девушек. безжизненные, отрешенные, их истерзанные тела, кровавые треугольники с кругом в середине, напосиневшие в черных пятнах груди. Я согнулась пополам, точно кто-то ударил меня в солнечное сплетение и хватало ртом воздух, отворачиваясь, защищаясь рукой от их лиц. Я хотела закричать, но только всхлипнула, поползла к двери и, опершись на первую ступеньку, поднялась. «Бежать! Бежать!» — билась в мозгу. «Выскочить на улицу! Позвать на помощь!» Я выпрямилась и сделала несколько шагов, прежде чем живот вновь скрутило от боли. «Позвонить Юльке, она поможет, она...» Я стояла, привалившись к стене, раздавленная, Бессильная. Лена была здесь, в этом доме. Она знала его тайну, потому и произнесла те слова. Тайну? Его тайну? Что я сейчас подумала? Дима — убийца. Человек, которого я люблю. Я не хочу. Жалко пробормотала я, размазывая слезы. Это неправда, все не так. «А если так?» — спросил кто-то непрошенный, издевательски насмешливо. «Ты готова рискнуть? Как Лена? Готова? Чтобы твое истерзанное тело валялось в какой-нибудь канаве?» «Только это не самое страшное. Надо будет еще умереть». и в последнюю минуту увидеть его глаза, совсем рядом увидеть, глаза, которые ты так любишь, и знать. Все, что два часа назад он шептал, прижимаясь к тебе сильнее крепче, так крепко, что вы стали одним целым, ты в нем, и он в тебе, все это ложь, а правда в другом. Он твоя смерть. Она смотрит на тебя его глазами с веселой усмешкой. Вот ты попалась, моя маленькая. Нет, — покачала я головой, — я никогда не поверю. Он не может быть убийцей, не может. Я его люблю и никогда не поверю. Оттолкнувшись от стены, я бросилась в спальню, удивляясь, что у меня нашлись на этой силы, нырнула под одеяло и прижалась к Диме, ища защиты, пытаясь согреться возле его большого горячего тела. Сейчас я хотела только одного, чтобы мы вновь стали одним целым, он и я, и не было бы места ни страхам, ни сомнениям. Он шевельнулся, и шепнул, целуя мои волосы. «Бог мой, какая ты холодная!» Я приподнялась на локте, глядя в его лицо закрытыми глазами с улыбкой на губах. «Я люблю тебя», — сказала я, и хоть голос дрожал, я не боялась. Неловко говорить банальности, но я даже не предполагал, «Что такое бывает?» — шепнул он. «Ты как?» «Я люблю тебя», — повторила я. Мы лежали поперек постели. Лампочка над головой только что перестала вращаться в затейливом танце. А ко мне вернулись привычные ощущения. «Вот она я. У меня есть руки, которыми я могу пошевелить, есть тело». пока еще непослушная, но все равно есть, а рядом Дима. «Ужасно хочется пить», — сказал он, но вместо того, чтобы подняться и идти на кухню, прижался ко мне. «В холодильнике должен быть сок», — продолжил он. «Где бы еще взять силы, чтобы до него добраться?» Он засмеялся и поцеловал меня. а я закрыла глаза. Минут через пять Димка все-таки побрел на кухню. «Дверь!» — в то же мгновение подумала я. «Дверь в подвал открыта, и свет горит. Он не сможет этого не заметить». Я хотела бежать за ним, но осталась в постели, ожидая его возвращения. Он вошел со стаканом сока в руке. «Хочешь?» «Нет», — покачала я головой. «Неужели не заметил?» — подумала я с испугом и, наконец, решилась. «Дима, я была в подвале». «Где?» — не понял он, поставил стакан на пол и сел на кровать рядом со мной. «В комнате внизу». «Да?» «Я видела фотографии». Он пожал плечами. «Я все равно собирался тебе рассказать». Я замерла в страхе, глядя на него. Он наклонился за стаканом, потом резко повернул голову, посмотрел мне в глаза и нахмурился. «Ты? Ты подумала, что я?» «Нет!» — крикнула я, отчаянно тряся головой. «Нет!» Я так не думала. Ни минуты. — О, господи! — не сказал даже, а простонал он, заключая меня в объятия. — Убил бы идиота! — Кого? — пискнула я. — Себя, естественно. Бедный мой человечек. Что ж тебе пришлось пережить, пока я дрых без задних ног? Ты очень испугалась. — Я у тебя из кармана ключ стащила, — зашептала я. — Не знаю, что на меня нашло. — Димочка, я ничего не понимаю. — Прости меня, пожалуйста. — Прости. — За что? — Теперь я испугалась. — За то, что идиот. «Надо было тебе сразу рассказать». «До меня только сейчас дошло, что ты могла подумать...» Он вздохнул, потерся носом о мои волосы. «Давай спустимся вниз». Он завернул меня в одеяло и отнес в подвал. Я зажмурилась, чтобы не видеть фотографии. Дима посадил меня на стол... Торопливо снял снимки со стены и уложил стопочкой изображение вниз. Потом достал из стола три пухлые папки с бумагами. «Это было мое первое серьезное дело», — неторопливо рассказывал он. «Я тогда только начал работать в прокуратуре. И вдруг это убийство, потом второе». На теле своих жертв убийца вырезал странный знак — треугольник, а в нем круг. Через полгода третья жертва. Молодые девушки, обязательно блондинки, красивые. Убийцу так и не нашли. Трудно сказать, почему это дело произвело на меня такое сильное впечатление. Может, причина в том, что оно было первым, а может, может... Я был просто не готов к такой работе. Я впервые столкнулся со смертью в ее самом неприглядном виде. Вторую девушку нашел подросток. Убийца бросил ее тело в контейнер во дворе дома. Бросил, как какой-нибудь мусор. Эта картина долго преследовала меня. До сих пор, закрывая глаза, я вижу, как она там лежит. «Мне необходимо было его найти. Я знал, если я его не найду...» «Извини. Прошло десять лет, а меня все еще трясет, когда я вспоминаю об этом. Три девушки погибли, а убийца разгуливал на свободе, и мне пришлось с этим смириться. Четыре года я безрезультатно искал его, а потом...» Ушел из прокуратуры. «Почему?» — тихо спросила я. Не мог смириться с поражением. И забыть об этом деле тоже не мог. Вот и ушел. Я сделал для себя копии всех бумаг. Как будто чувствовал, что когда-нибудь... В этот город меня привело одно дело, вполне для меня обычное. Оно не требовало слишком много времени... Однажды мне показалось глупым сидение в гостиничном номере, и я отправился в клуб. Он был рядом с гостиницей, где я жил. У одной из девушек, что танцевала в тот вечер, я увидел на плече татуировку. Треугольник, и в нем круг. Я пытался сохранить здравомыслие и убеждал себя, что это простое совпадение. но на следующий вечер вновь отправился в клуб. В конце концов, я решил поговорить с девушкой. Она оказалась милой, но какой-то испуганной. Я спросил, что это за символ у нее на плече, а она ответила, что сама не знает. На этом можно было и закончить. Но утром я вдруг передумал уезжать, хотя мои дела здесь были закончены, А вечером опять пошел в клуб. Лена очень обрадовалась, увидев меня. Я решил к ней немного присмотреться. Деньги у нее водились, хотя постоянного приятеля не было. Я решил, что она подрабатывает проституцией, хотя у меня, брать деньги, она наотрез отказалась. Это тоже выглядело странным. — Она влюбилась в тебя, — сказала я тихо. Честно говоря, я совсем к этому не стремился. Мне жаль, честно, но... Через некоторое время я вновь спросил ее о татуировке. Она рассказала, что выбрала этот символ в салоне просто потому, что он ей понравился. «В нем есть что-то загадочное», — сказала она. Я спросил, в каком салоне, и по тому, как она отвечала, стало ясно. Она врет». и еще чего-то боится. И я начал следить за ней. Но в ее жизни не было ничего интересного, совсем ничего. «Не считай тебя», — вновь заметила я со вздохом. Дива кивнул. «Бедная девочка. Она увидела пистолет в моих вещах и вообразила бог знает что. Хотя оружие я, в общем-то, не прятал, показал ей лицензию», Не знаю, за кого она меня принимала, однако вела себя довольно странно. Но однажды кое-что все-таки произошло. В тот день я вернулся из Москвы, куда ездил с одной целью — захватить вот эти бумаги. К тому времени мое желание понять, что это за символ на ее плече, превзошло разумные пределы. Предполагалось, что ночь мы проведем вместе. Но Лена вдруг отказалась, придумав какую-то причину. Врала она очень неумелой, и я, конечно, захотел знать, куда она отправится ночью. «Она поехала к князю? В этот дом напротив?» — подсказала я. «Да». И провела там чуть больше двух часов. Я проводил ее до дома, негласно, конечно, и отправился к себе. Утром она попросила разрешения приехать, а когда приехала, вдруг разрыдалась и начала обвинять меня в том, что я ее не люблю. В любви я ей никогда не клялся, о чем и напомнил. И тут она стала говорить какую-то чушь о тайном обществе, о ритуалах, в которых ей приходится участвовать. Но стоило мне этим заинтересоваться — как она замолчала. Я решил, что девчонка просто фантазирует, чтобы приукрасить свои несчастья. Я начал злиться и выгнал ее. Весь день она звонила, умоляла приехать в клуб. Вроде бы собиралась сказать мне что-то важное. Я приехал, но ничего интересного не услышал. С того вечера мы больше не виделись. Где-то на третий день я стал беспокоиться, и тут на глаза мне попалась Юлькина статья. И я подумал, что если в рассказах Лены есть некая правда. Лену я так и не нашел. «Зато познакомился с Юлькой», — подсказала я, — «отнюдь не случайно». «Не случайно. А потом мы встретились с тобой». и все остальное перестало иметь значение. «Дальше ты знаешь. Ты оказалась в этой истории по самые уши, и я, как не прискорбно, тоже. Здесь я поселился, когда понял, с Леной что-то произошло, и ее рассказ я перестал воспринимать как бред. Никаких зацепок у меня не было». не считая статьи в газете и поездки в этот дом. Только она и выглядела подозрительной. Вот я и хотел немного понаблюдать за его обитателями. — И ты что-нибудь заметил? — настороженно спросила я. — Кое-что. — Ты думаешь, что князь связан с убийствами десятилетней давности, Связан — да, но я очень сомневаюсь, что убийца вот этих девушек и тот, который орудует сейчас, — один и тот же человек. Маньяки редко изменяют своим привычкам. В этот раз убийца не вырезал на теле жертв символ. Он вырезал им органы. «Дима, князь не убийца». — твердо сказала я. Он нахмурился, приглядываясь ко мне. — Тебе откуда знать? — Он не убийца. Не спрашивай, почему. — Не спрашивать? — возмутился он. — Выкладывай все, что знаешь, и не вздумай хитрить. Секреты нам стоили слишком дорого. а могли стоить еще дороже. «Поклянись, что ты...» — неуверенно начала я. «Ты знаешь, где он?» Глядя мне в глаза, сурово спросил Дима и сам же ответил. «Точно, знаешь. Этот дура его прячет?» «Никакая она не дура», — возмутилась я. «Она его любит». Кто ему поможет, если не она? — Хорошо, хорошо, — согласился Дима. Я был неправ. Она — умница. И если Юлька его любит, он, конечно, не убийца. Вот только кто тогда? — Мы хотим его найти, — вздохнула я. — Еще бы! И что, есть идеи? А последней нашей идее говорить не хотелось, и я покачала головой. — Ладно, не расстраивайся, мы его найдем. В конце концов, это моя работа. — Правда? — вскочила я. — Ты нам поможешь? — А что еще мне остается делать? Юлька, обнаружив нас на пороге своей квартиры, совсем не обрадовалась. За полчаса до этого я позвонила ей и сказала, что приеду. «Я, по твоей милости, всю ночь не спала», — пожаловалась она. «Не знала, то ли ментам звонить, то ли к тебе бежать». «Живай, слава Богу!» «Что он тебе наплел?» «Потерпи немного, приеду и расскажу». Пускать Диму в квартиру она была явно не намерена. «Не дури», — сказала я, — «он все знает». «Нет слов для благодарности». — пыркнула подруга, но посторонилась. Князь при виде Димы ни удивления, ни беспокойства не выказал. Молча кивнул, не поднимаясь с кресла. — Казимир, — начала я. Дима работал в прокуратуре. — Это не имеет значения, — перебил он. — Я больше не могу злоупотреблять добротой вашей подруги. Он надумал сдаваться, — буркнула Юлька. — Надоело в четырех стенах сидеть. Недостойно мужчины прятаться за спину женщины, подвергая ее опасности, — ответил князь, а Дима махнул рукой. — Перестаньте ворчать. Вам здорово повезло, что вас любит такая девушка. С этим вы спорить не можете. Мне, кстати, тоже повезло. и чтобы оправдать ваше доверие, я просто обязан вытащить вас из дерьма. — Простите, но я сомневаюсь, что вам это удастся, — усмехнулся князь. — А вы не сомневайтесь, — ответил Дима с уверенностью. Князю пришлось еще раз рассказать свою историю, на этот раз очень подробно, а Дима рассказал свою. После этого мы принялись по обыкновению гадать. Дима некоторое время молча нас слушал. «Меня все-таки очень интересует, почему для обрядов вы выбрали именно этот символ?» — наконец спросил он. «Я ведь уже объяснил. Это произошло случайно». «Ваш шофер давно у вас служит?» «Много лет». «А при здесь мой шофер?» — насторожился Казимир. Десять лет назад труп девушки обнаружил подросток. Звали его Григорий Токмань. Григорий Сергеевич Токмань. По-моему, именно так зовут вашего шофера. «Вы же не думаете, что он причастен к тем убийствам?» Ему тогда было тринадцать лет. — К тем не причастен, но не к этим. — Чепуха! — возмутился князь. — Гриша, возможно, производит впечатление немного странного человека. Он замкнут, неразговорчив, что объяснимо. У него, как принято говорить, было трудное детство. Отец пил, издевался над матерью. Мальчика он никогда не трогал, но Гриша очень любил свою мать и переживал. Он добрый, чуткий парень. — Очень лестная характеристика, но, возможно, вы ошибаетесь. — Да с какой стати? Князь вдруг замолчал, уставившись на свои руки, потом заговорил неуверенно. — Этот символ... он как-то нарисовал на салфетке. Я спросил, что это, а он ответил, так, ерунда. Я думаю, после того случая я и решил его использовать. — Какие же мы идиоты! — всплеснула руками Юлька. — Почему до сих пор никто не подумал о шофере? — Юля, прекрати! — возмутился князь. «Он здесь совершенно ни при чем. Он никогда не интересовался обрядами, никогда в них не участвовал. И ему не нравилось то, чем я занимаюсь. Ни ему, ни Анне. Да, в детстве он перенес травму. Ну и что? Только потому, что он рисовал этот символ, вы готовы обвинить его в убийствах? Это нечестно. Спасая себя, я не намерен...» «Да угомонись ты!» — отмахнулась Юлька. «Шоферу было очень просто выследить девушек», — заявил Дима. «Еще проще выманить их из квартиры. Достаточно сказать, что вы хотите их видеть. Вряд ли бы они не поверили его словам». «По-вашему, он спятил?» «Зачем? Зачем ему кого-то убивать? Да еще вырезать органы». что он с ними собирался делать, если всегда потешался над моим увлечением-мистикой?» «Потешался?» — удивился Дима. «У вас довольно странные отношения с шофером». «Он не просто шофер. Он мой родственник, двоюродный брат. Его мать умерла, когда ему было тринадцать. За три года до этого погиб отец, попал под машину». Когда его мама оказалась в больнице, она написала мне, я приехал как раз в день ее смерти. Я сам потерял мать и знаю, что это такое. И я не хотел, чтобы мальчика отправили в детский дом. Пока я оформлял документы на опекунство, мы жили в его родном городе. Тогда и случились эти два убийства. Третье произошло уже после нашего отъезда. Все десять лет он рос на моих глазах. По-вашему, я бы не заметил в нем каких-то отклонений? Уверяю, с психикой у него все в порядке. И все-таки я бы, — начала Юлька. Но князь полоснул ее взглядом, и она замолчала. Кстати... «Вы упомянули свою приемную дочь», — заговорил Дима. «А какие у нее отношения с вашим братом?» «Хорошие». Анна о нем всегда заботилась, и он к ней прекрасно относится. Ему не хватало материнской ласки. Анна старше его на семь лет. «Материнской?» — присвистнул Дима. «Должно быть для вас новость, что они любовники». «Любовники — Любовники? — растерялся князь. Но через мгновение пожал плечами. — Ну и что? — Откуда ты знаешь? — удивилась я. — Я же наблюдал за домом, точнее, за тем, что там происходит. По большей части тратил время напрасно, но однажды мне повезло. Окно комнаты Анны оказалось открыто, и я смог наблюдать в бинокль, за их любовными играми. «Она же лесбиянка», — взглянув на меня, сказала Юлька. «Анна лесбиянка», — выпучил глаза князь. «Что за бред вы тут несете?» Она делала весьма прозрачные намеки Лизе. Ей-богу, так и было. «Вы, должно быть, что-то не так поняли». «Анна — совершенно нормальная женщина, и в ее связи с Гришей нет ничего предосудительного. Странно только, что они это скрывали. Но какое отношение тот факт, что вы видели их в одной постели, имеет к убийствам? Не понимаю. «Друзья мои!» — вдруг усмехнулся Дима. «А с чего мы, собственно, взяли?» что наш убийца помешался на обрядах. Вроде бы это очевидно, так? Девушки, изображающие жертву, вскоре становятся жертвами в действительности. Исследуя логики, вполне резонно предположить, к их смерти князь имеет самое непосредственное отношение. «Признаться, вы меня удивляете», — развел руками Казимир. «Всего несколько минут назад вы пытались внушить мне мысль, что Гриша причастен к убийствам, потому что обнаружил в 13 лет труп девушки, а сейчас...»